Глава шестая Длинные белокорые волосы. Она приготовила завтрак своей ливовой даме омлет. Полина клювала как птичка, зато мысль ее работала четко. Ключи же у тебя есть? Есть и его приглашение. То есть, если ты даже обвалишься ему как снег на голову, он не должен быть против твоего появления, так? Иначе он будет сам себе противоречить. Сим обмерла. Боже мой, ведь как это просто? Почему же она сама затюкивает себя до такого состояния? Но я бы тебе рекомендовала выдержать ещё как минимум несколько дней, сказала лиловая дама, в виде каким-нибудь здоровым блеском просияли глаза её желички. Я не понимаю, зачем, помотала головой та. И меня очень беспокоит его странная фраза, связанная с пропажей креста. менять теперь тоже нет. он очень впечатлительный, а крест для него семейная святыня. мало ли что с ним могло случиться, Слюши я имею в виду. Полина Андреевна миленькая, вы правы, я поеду к нему. ведь и ключи есть, и приглашение свое он не отменил. Лиловая дама неопределенно покачала головой. Скорее сочувственно, чем укоризненно. Всё, я собрала себя в кучу, поеду к вечеру. торопливо сказала Сима. А сейчас вам хлебушка свежего испеку и бульончик сварю. Это дело хорошее. Бульончик. Поскольку Сима любила готовить, а у неё ещё появилась такая хрупкая подопечная, как девяностолетняя тётушка Полли, Была куплена либо печка с функцией выпечки хлеба без глютена. Семёна читала статьи о здоровом питании и стала питать свою старушку по всем правилам. Вот и глаза затенятся, вздыхала лиловая дама. Так женщины возятся со своими детьми. А детишек у Семёны не было. И всю свою нерастраченную страсть к заботе она выплеснула на Полину Андреевну. Пока не появился Алекс. Кухня наполнилась ароматом свежеиспеченного хлеба, в кастрюле весело побулькивал куриный бульон, прозрачный, с небольшими блесками жира и мелко нарезанной зеленью. Не бульон, а загляденье. Картофельное пюре и куриные фрикадельки на пару – все успела Сима. Хоть несколько дней не появляйся, с голода не помру. кошетила лиловая дамма. Езжай уже, не мозоль глаза. И, кстати, позвони мне, когда доберёшься до мастерской, а обязательно. И хотя Полин Андреевна была обихожена, обласкана и обеспечена едой, Сима ехала на преснью с тяжёлым сердцем. Вображение рисовало ей картины одна другой безрадостнее. Например, что Алекс после её ухода 2 дня лежит в лофте в беспамятстве. Осознание возвращало её в реальность. Даже если он упал без чувств, то телефон при этом в обморок упасть не мог и должны были быть хотя бы гудки. Телефон мог разбиться, возражала ей паника. Что если Алекс со второго этажа упал? Ага, а лучше с крыши. Голосом Полины продолжал ехидно разумлять её внутренний голос разума. Я во всём виновата, я одна, кричала её внутренняя потребность к самобичеванию. Да, да, и не только перед Алексом, а вообще перед всеми. Виновата уже тем, что хочется им кушать, едко парировал голос разума. Её внутренний диалог со своим голосом разума прервался, когда она обмирая тихонько открыла двери своими дубликатами ключей. Лофт не подавал признаков жизни, было тихо и темно. То, что там темно, Сима увидела ещё с улицы. Она знала, где окна мастерской, и ни одно из них не светилось. Сима постояла у самого порога. А-у. Тихонько позвала она куда-то в недра квартиры мастерской. Есть кто? Алекс? Поскольку ей никто не ответил, Всем она шарила в прихожей выключатель. То, что она увидела, заставило её попятиться, хотя она уже сделала несколько шагов вперёд. Такого она не ожидала. Да, это была не совсем квартира, а больше мастерская, и легенды из покон веков ходили про художественный бардак в жилище художников. Но Алекс, пожалуй, представлял собой исключение из правила. Он был аккуратистом. Он всегда тщательно протирал палитру и мыл кисти после каждого рабочего сеанса, и для него это было обязательным, как почистить зубы. Подрамники были аккуратно выстроены вдоль стены полок на стеллажах. Сем уже привыкла к этому порядку. Кисти жили у Алекса в нескольких керамических кувшинах. Он сортировал их по ранжиру: плоские, круглые, синтетические, щетинные, колонковые и по размеру. Она безмерно зауважала его ввиду как уважительно он относится к своей работе. И это не было занудством, скорее всё той же культурной прививкой с детства держать в чистоте своё рабочее место. Гигиена труда, почему она должна отличаться от гигиены тела или одежды, сказал как-то Алекс, когда она обратила восхищённое внимание на царящий у него порядок. Для меня это простое самоуважение. Тебя не пугает его педантичность? спросила как-то Полина Андреевна в ответ на её восторженный рассказ. Скорее радует и подстёгивает, улыбнулась Ссима. Хочется соответствовать, дотягиваться до него. Что ж, если носки под шкафом это не его конёк, то тебе считай повезло, пошутила Полина. У нас с Мишей сначала была домработница, А потом я справлялась сама. Не представляешь, как мне это осточертевало. Теперь у вас есть я, улыбалась Сима. Так вот, в идеальной мастерской Алекса сейчас царил настоящий хаос. И это было не последствием их поисков креста. Сима точно помнила, где стояли редком картины, эскизы и просто холсты-подрамники. Теперь они громоздились небрежными кучами в разных местах. И был разбит большой обливной кувшин, в котором Алекс держал кисти с самыми длинными черенками, а не россыпью валялись рядом. Сема осторожно переступила, и под ногой у неё хрустнул черепок. Вот как далеко отлетели некоторые осколки. Как это всё странно. В каком бы Алекс не был в плохом настроении или состоянии, но собственную мастерскую никогда не громил значит Семёне не хотелось даже думать об этом но это значило что или Алекс сошёл с ума или переворачил вещи и разбил кувшин кто-то другой но кто дрожащей рукой Семён нащупал в кармане смартфон и набрала номер Полины Андреевны ведь та просила позвонить и ждала ну что как там Без предисловий спросила лиловая дама. Полина Андреевна, тут все странно, здесь сильный беспорядок, не сказать хуже. Неуверенно сказала Сима. Такого я не видела еще ни разу. Все перевернуто, кувшин разбит с кисточками, они на полу валяются. Уверена, что там никого нет, прервала Полина. Уверена. Твердо ответила Сима. Я знаю. Перед тем как подняться, я увидела, что окна в мастерской темные. Не думаю, что тут кто-то притаился и меня ждет. Хотя я убеждена, что этот бардак устроил не Алекс, а я не знаю кто. Просто чувствую. Было тревожно. Метались мысли о вызове не в полицию, но, во-первых, это было не ее жилье. И имела ли она право подавать подобные заявления? Во-вторых, она не знала, не повредит ли это Лёше. В-третьих, на твоём месте я бы вернулась домой, прервала хаос её мысли квартирная хозяйка. Давай-ка возвращайся. Только если там точно никого нет, осмотрись и сфотографируй всё, что кажется тебе подозрительным, и будь осторожна. Она отключилась. Приободренная ее участием, а совет Полины был резонным, Сима медленно и опасливо пошла на разведку. Для начала решила включить весь свет на первом этаже. Она честно старалась не пропустить ни одной детали. Конечно, как бы ни было ей тревожно, мутрно и страшно, ее фантазия заработала с новой силой. Она вообразила себя. Полицейская не задание. Попутно ругая себя за это, но тревога за Алекса вполне могла соседствовать с ее воображением, тем более она любила смотреть детективные фильмы и сериалы. Кто же здесь мог похозяйничать? Сперва она представила, что это делает сам Алекс, сошедший с ума, под влиянием импульса или нервного срыва. Нет, не вяжется, не логично. Ну даже если им овладело настоящее безумие, и он решил именно устроить погром, почему не сломал, ничего не поджёг, не разбил стулом окно в припадке гнева, который вышел из-под контроля? Нет, это не он. Когда она уходила, он был так подавлен. Да, конечно, мог перейти из одного состояния в другое. Или не мог? Раньше он никогда не выходил из себя. Она даже не видела, что внутри него клокочет гнев, а он его сдерживает. Он был скорее меланхоликом. А если идти от того, что она чувствовала о нём, Алекс скорее мог нанести травму себе, чем что-то сломать или разбить. А себе он здесь травмы вряд ли наносил. Сима поймала себя на том, что ищет пятна крови и содрогнулась. Ой, мисс, со своей кровью ненормальная. Зло прошептала на самой себе и продолжила свои исследования. Да, явно следы погрома касались исключительно мастерской. Внезапно у Симоы создалось впечатление, что кто-то что-то искал. Конечно, а не Лёшей. Про себя она всё-таки называла его не иначе как Лёшей или даже Лёшенькой. Начинали искать крест. Может быть, он продолжил это занятие после её ухода? Но зачем ворошить подравники, разбивать при этом кувшин? Снова неувязка. Сима сделала несколько кадров. Общий план, несколько крупных. И кухонный угол тоже сфотографировала, диван с подушками. Всё в порядке, всё на месте. Нет. Не всё. Сима подошла ближе. Должна быть ещё маленькая подушечка, серо-лиловая. она куда-то делась, Алекс забрал, куда, зачем, и еще была перевернута маленькая табуретка с таченными ножками, может, ее просто пнули в сердцах, отчего она сейчас лежала поодаль ножками к верху. Сима сфотографировала еще и табуретку. На первом этаже, кроме кухни, был еще санузел. Сима заглянула туда, там все было чисто, то есть обычно. Перед тем, как пойти на второй этаж. Сима еще раз медленно и внимательно обошла все закоулки первого. Она сама не знала, что искала, скорее всего и ничего, но нашла ту самую подушечку с дивана. Та серотливо лежала на полу у подножья лестницы, рядом за навеской, закрывающей нишу, в которой помещался небольшой стеллаж с книгами. За навеска тоже была серо-лиловой. Поэтому и не бросилась Сими сразу в глаза эта маленькая подушечка. И как интересно она сюда попала? Приползла? Прилетела? Скорее всего, её кто-то бросил. Зачем? Кто-то что-то всё же искал, не нашёл и разозлился, пнул табуретку, отшвырнул подушку, разбив кувшин. Конечно, всё могло быть и не так, кто же скажет? Она подняла подушечку, отряхнула безочётно прижала к себе. Так дети прижимают к себе плюшевые игрушки, защититься от этого взрослого, большого, непонятного и тревожного мира. На втором этаже Сима ждало испытание совсем другого характера. Нет, там ничего не было ни перевёрнуто, ни сломано, и никаких пятен крови, и никаких мёртвых тел. Чистота и порядок. Просто Сима увидела незастеленную кровать, на которой они еще совсем недавно с Лешей любили друг друга. Сима опустилась перед ней на колени и тихонько, горько заплакала, уткнувшись в серо-лиловую подушечку. За что судьба так с не обходится? Да, конечно, она могла себе что угодно на выдумывать про вселенскую любовь, но факт остается фактом. Да, это. та самая кровать и да они занимались на ней любовью и им было хорошо обоим всего несколько дней назад и здесь всё оставалось так, как и было, когда она уходила домой она поглаживала простыню словно это был живой человек и приговаривала ну как же так что же произошло где ты всё ли с тобой хорошо Лёшенька И тут ее телефон затрещ звонил, и Сима вдруг подумала: это он. У тебя все хорошо? Раздался в трубке подозрительный голос Полины Андреевны. Да, все нормально. Упавшим голосом ответила Сима. Плачешь? Спросила проницательная вдова следователя. Ты где сейчас? На втором этаже. Тут все как обычно, не так как на первом. И поэтому ты и плачешь. Воспоминания заели. Возвращайся. Хорошо, скоро буду. Может прибраться? Не надо ничего трогать. Ступай домой. Неприклонно сказала Полина. Она, как всегда, была права. Нужно было уходить. Сейчас все равно толку от нее тут ноль целых ноль десятых, а вот Полине девяносто. И ей лучше бы не волноваться. После звонка Сима немного успокоилась. Она очень не хотела фотографировать кровать, а тем более потом показывать этот интим полине. Это настолько личное, болезненное. А кроме того, здесь и в самом деле ничего не изменилось. Смятое просто не скомканное покрывало, сбитое в сторону подушки. она снова приподняла уби, снова встряхнула одеяла, ничего не звякнуло, креста не было. Сима снова всплакнула, но так, чуть-чуть. заставила себя встать, вытереть глаза и пройтись по второму этажу, где кроме спальни располагались еще кабинет совмещенный с библиотекой и просторная ванная величиной чуть ли не больше комнаты Симы в старой квартире. везде тихо и безлюдно, все на своих местах. Ничего не бросилось в глаза. И что ей тут делать? Внезапно Сима поняла, что хочет домой, к Полине Андреевне. Потом она сюда вернётся. Неизвестно зачем. Может быть, Лёша всё-таки появится. Но сейчас нужно было ехать к Полине. Она ждала. Она медленно спустилась на первый этаж, дошла до дивана, Положила наконец на место подушечку и обошла диван еще раз, осмотревшись. Ну что? Что она еще здесь надеется найти? В конце концов, разве это ее дом? Она что, великий сыщик? Что она тут вообще делает? Успокойся, прошептала она себе. И тут она его увидела. К серой обивке спинки дивана, к задней ее части. Прилип длинный и тонкий белокурый волос.